Праздник Но я сознательно буду воспевать не праздник труда, а праздник частной собственности. И если не пойдет дождь, отпраздную его, сидя на корточках и приговаривая. Да, я тебе подсыплю немножко торфу, а вот этот отросток обрежу. Хочешь поглубже в почву, а?» И Торица ответит, «Да, ей хотелось бы, и я посажу ее поглубже, потому что это моя земля, орошенная потом и кровью, притом в буквальном смысле слова, ведь подрезая веточку или какой-нибудь отросток, почти всегда обрежешь себе палец» который тоже не что иное, как веточка или отросток. Имея сад, неизбежно становишься частным собственником. Если у тебя выросла роза, так это не просто роза, а твоя роза. Видишь и отмечаешь не расцвет черешин, а расцвет твоих черешин. У человека, ставшего собственником, появляются конкретные точки соприкосновения с ближними. Например, в связи с погодой он говорит Лучше бы у нас не было дождя! Или Славно нас смочило! Кроме того, у него появляются столь же определенные отталкивания. Он отмечает, что у соседа деревца-то все больше хворост до да метелки, никак не у него. Или что вон та айва! лучше принялась бы в его собственном саду, чем в соседском, и так далее. Таким образом, не может быть спора о том, что частная собственность вызывает определенные классовые и коллективные интересы, например, в отношении к погоде. Но бесспорно также и то, что она пробуждает страшно сильные, эгоистические, предпринимательские, частно-собственнические инстинкты. Несомненно, человек пойдет в бой за свою правду, Но еще охотней и отчаянней кинется он в бой за свой сад. Владея земельным участком в несколько сажен и что-то на нем выращивая, действительно становишься существом в какой-то мере консервативным ибо подчиняешься тысячелетним законам природы. Как никак, ни одна революция не приблизит пору вегетации и не заставит сирень распуститься раньше мая. Это учит человека мудрости и покорности законам и обычаям. А тебе, альпийский колокольчик? Я выкопаю ямку поглубже. Труд. Да, это копание в земле тоже труд, потому что, как я уже сказал, от него здорово болят спина и колени. Но дело не в труде, а в колокольчике. Ты это делаешь не потому, что труд прекрасен, что он облагораживает или полезен для здоровья, а для того, чтобы колокольчик цвел и камнеломка разрослась подушкой. Если уж что славословить, так не свой труд, а колокольчик или камнеломку, ради которых ты все это делаешь. И если бы вместо того, чтобы писать статьи и книги, ты встал к ткацкому или токарному станку, то и тут трудился бы не ради труда, а ради того, чтобы получить за это ветчину с горошком. Или потому что у тебя куча детей, и ты хочешь прокормиться. Так что тебе надлежало бы славить ветчину с горошком. «Детей и жизнь, все, что ты покупаешь ценой своего труда и за что платишь трудом. Или же надо славить то, что своим трудом создаешь. Дорожные рабочие должны славить не столько свой труд, сколько шоссейные дороги, ими проведенные. Текстильщики на празднике труда должны славить главным образом километры тика и канифаса, которые им удалось вымотать из машин». Говорят, Праздник труда, а не праздник выработки. Но ведь следовало бы гордиться скорее своей выработкой, нежели тем, что ты вообще работал. Я спросил у одного человека, который побывал у покойного Толстого, какие получились сапоги, которые Толстой сам себе шил. Оказывается, очень плохие. Если человек что-нибудь работает, так он должен делать это, либо для собственного удовольствия, либо от того, что умеет делать именно это дело, либо, наконец, ради куска хлеба. Но шить сапоги из принципа, работать из принципа и из моральных соображений, значит попросту портить материал. Я хотел бы, чтобы на празднике труда превозносились и возвеличивались человеческие способности и сноровка тех, кто умеет по-настоящему браться за дело. Если бы мы сегодня чествовали искусников и умельцев всей земли, этот день прошел бы особенно весело. Это был бы настоящий праздник, день торжества жизни, день, когда все молодцы ребята – именинники. Ладно, но теперешний праздник труда – день важный и строгий. Однако ты не обращай на это внимания. Маленький цветочек весеннего флокса. Раскрывай первую свою розовую чашечку.